Новые надежды забились в руках и ногах их. Сердце их потягивается, они находят новые слова. Скоро дух их будет дышать дерзновением. Такая пища, конечно, не для детей, и не для томных женщин, молодых и старых. Нужны иные средства, чтобы убедить их нутро Я не врач и не учитель их. Отвращение отступает от этих высших людей. Ну что ж, это моя победа. В царстве моем они чувствуют себя в безопасности. Всякий глупый стыд бежит их. Они открываются, они открывают сердца свои. Хорошее время возвращается к ним. Они празднуют и пережевывают. Они становятся благодарными. «Это, считаю я, за лучший признак. Они становятся благодарными еще немного, и они начнут придумывать себе праздники и поставят памятники своим старым радостям. Они выздоравливающие!» Так говорил Заратустра радостно в сердце своем и глядел вдаль. Звери же его теснились к нему, и чтили счастье его и молчание его. Но внезапно испуган был слух Заратустры, ибо в пещере, да то ли полной шума и смеха, сразу водворилась мертвая тишина. Нос же его ощутил благоуханный дым Ладана, как будто горели кедровые шишки. Что тут происходит? «Что делают они?» Спрашивал он себя и подкрался ко входу, чтобы незаметно смотреть на гостей своих. у чудо чудес!» «Что пришлось ему там увидеть своими собственными глазами?» Все они опять стали набожны. «Они молятся?» «Они безумцы!» — говорил он и удивился чрезмерно. «И действительно, все эти высшие люди — два короля, папа в отставке, злой чародей, добровольный нищий, странник и тень, старый прорицатель, совестливый духом и самый... Безобразный человек, все они, как дети или старые бабы, стояли на коленях и молились о слух. И вот начал самый безобразный человек пыхтеть и клокотать, как будто что-то неизрекаемое собиралось выйти из него. Но когда он в самом деле добрался до слов, неожиданно оказались они благоговейным, странным, Молебном в прославление осла, которому молились и кодили. И этот молебен так звучал. Аминь, слава, честь, премудрость, благодарение, хвала и сила Богу нашему во веки веков. Осел же кричал на это Ииаа. Он несет тяготу нашу, он принял образ раба, он кроток сердцем и никогда не говорит «нет». И кто любит своего бога, тот бичует его. Осел же кричал на это и -а». Он не говорит только миру им созданному, он вечно говорит «да». Так прославляет он мир свой. Его хитрость не позволяет ему говорить, поэтому бывает он редко неправ. Осел же кричал на это Иа. Незаметным проходит он через мир, В серый цвет тела своего закутывает он добродетель свою. Если есть в нем дух, то он скрывает его, но всякий верит в длинные уши его. Осел же кричал на это: Иа! Какая скрытая мудрость в том, то он носит длинные уши и говорит всегда да и никогда нет разве не создал он мир по образу своему то есть